Глава 27. Ранним утром в пятницу я перебрал старые Мартины в мастерской Рикса. Когда он спросил, что я делаю, я сказал, что еще экземпляр D28, что-нибудь основательно потрепанное. Он снял со стойки один футляр, открыл его и протянул мне. Модель конца 1960-х или начала 1970-х годов. Меня интересовал в основном не звук, а цвет. Я поднес гитару к свету, очень похоже. Я заплатил Риксу 4000 долларов и начал строить планы. Лучшее время приходилось на вторую половину дня, когда мы завершим студийную запись и все будут отмечать это событие во дворе. Еще лучше сделать это вечером, когда Сэм основательно выпьет. Мне нужно было иметь в запасе всего лишь полторы минуты. Мы отпраздновали окончание звукозаписи шампанским, холодным пивом, хот-догами и гамбургерами. Я стоял у гриля и наблюдал за Сэмом. Обняв Делию одной рукой, он поднял бокал и начал свой тост со списка новых дат концертного турне. Потом он поднял тост в честь Делии, ее умение работать с публикой и ее голоса, который, по его словам, был чем-то совершенно новым для него, выше только неба. Потом он поднял тост в честь музыкантов и их нелегкой работы. И, наконец, он поздравил меня. «Я уже давно работаю в этом бизнесе и знал немало великих людей, но не видел никого, что сочетает слова и гитарную музыку с таким мастерством, как Купер О'Коннор», — он посмотрел на меня. «А то, как звук твоей гитары сочетается со словами и голосом Делии... Он скосил взгляд куда-то в сторону моего копчика. «Это просто волшебно. Даже не скажу, какие высоты ждут вас обоих». Он поднял бокал. «За великие дела, которые нас ждут». На минуту я почти ему поверил. К десяти вечера все основательно расслабились. Сэм расхаживал по дорожке, заходил в дом и выходил оттуда, разговаривал с Бернадеттой и отвечал на телефонные звонки – В общем, показывал, что он работает в любое время дня и ночи. Когда позвонил кто-то из другого штата, я понял, что у меня появился шанс. Сэм исчез в доме, и я сказал Делие, что сейчас вернусь. Я обогнул дом, залез в багажник ее автомобиля, взял новый старый Мартин и направился через рощицу к офису Сэма. Я вошел в конференц-зал через заднюю дверь, поднялся наверх и в полной темноте двинулся через офис. Я обошел вокруг стола, миновал открытую дверь, нашел ключ, открыл стеклянную витрину, поменял гитары, запер витрину и спрятал ключ. Потом я вышел из офиса и уловил слабый запах пропана, которого раньше не было. Я торопливо спустился по лестнице и направился через конференц-зал к задней двери, где запах усилился. Там я столкнулся с Сэмом. Свет снаружи обозначал его силуэт. Его стальные глаза были сфокусированы на мне и на гитарном футляре. В правой руке он держал пистолет. Он поднял руку и молча прицелился в меня. Потом он выстрелил. Когда его палец на спусковом крючке согнулся, я прислонил Джимми к груди. Когда пуля пронзила футляр, меня ослепила вспышка. Пуля вошла в еловую крышку Джимми вышла из задней крышки, из бразильского палисандра и попала в мою грудь. У меня сохранилось смутное воспоминание о вспышке, мощном взрыве, пронзительной боли в ушах, палящем жаре в горле и глазах, о чем-то слишком тяжелом, упавшем на меня. Когда я открыл глаза, весь мир был в огне. Было такое впечатление, словно кто-то воткнул мне в грудь раскаленную кочергу, Дым был таким густым, что я ничего не видел. Я попытался закричать, я попытался сдвинуться с места. Джимми лежал рядом со мной. Я подтянул его ближе и обнял левой рукой, постарался защитить его от жара. Я помню, как обнимал гитару и понимал, что мы оба умрем в этой комнате. Записная книжка, заткнутая под ремень на спине, куда-то исчезла. Мысль о том, что она горит где-то рядом... Опечалила меня больше, чем дыра в груди. Я думал о Делии, видел ее лицо, слышал ее голос. Мне хотелось провести остаток жизни рядом с ней. Последние мои мысли были об отце. От кого он услышит эту новость, как он воспримет ее? Приедет ли он сюда и отвезет мое бренное тело домой? Похоронит меня среди ясени рядом с мамой? Что он напишет на моей надгробной плите? Купер Пек О'Коннор. Умер в 24 четыре года. Такие надежды, такая боль, такая утрата. Кто-то как будто орудовал стилетом в моем горле, боль стала нестерпимой. Я снова попытался встать, но груз, придавивший меня, был слишком тяжелым. Моя правая рука не двигалась и отказывалась воспринимать сигналы, исходящие от мозга. Я хотел умереть с открытыми глазами. Увидеть, на что это будет похоже, когда я перейду из этого мира в следующий. Но дым сжег мне глаза. Одно ухо ничего не слышало, в другом стоял сплошной звон. Потом я услышал странный какой-то знакомый звук. Мужской голос выкрикивал мое имя. Сначала он был отдаленным, затем приблизился, потом появилась тень... Я не знал, кто это был и откуда он пришел, но надо мной возникла фигура, завернутая в одеяло. Помню, как одеяло накрыло меня и охладило мое лицо. До меня дошло, что оно совершенно мокрое. Когда говорят, что грешники в аду жаждут ледяной воды, они не шутят. Одной рукой мужчина поднял то, что давило на меня, а другой потянул к себе. Он взвалил меня на плечо, подхватил Джимми и понес меня через огонь в клубах дыма все трещало и падало. Я кашлял, из простреленной груди лилась кровь. Никогда в жизни мне не было так жарко. Но тот парень просто шагал вперед, ни на что не обращая внимания. Мир почернел. Моей последней мыслью было, папа, мне так жаль. Но слова так и не достигли моих губ. Не хватило воздуха.